18. -е. Роман. Нормально дышится только на улице, но шлейф ароматов отпускает не сразу. В задумчивости перебираю пальцами свой айфон. Хруст под кроссовками. Чертыхаюсь. Битое стекло. Замечаю, что у моего мотоцикла трётся какой-то подозрительный тип. Едва он тянет свои культяпки к рулю, я начинаю орать. Обещаю переломать ему все кости, если тронет Хонду хоть пальцем. Терпеть не могу, когда прикасаются к чему-то моему. Бомжара, боязливо оглядываясь, тут же поспешно скрывается за углом. Сажусь на лавку с облупившейся краской и поднимаю голову наверх. Смотрю на то самое окно, которое, по моим подсчётам, относится к неблагополучной квартире Лисицыных. Так всё-таки идти или нет? Надо же выяснить, что с ней. Честно говоря, я в растерянности. Наверное, впервые за долгое время. Эта корга вылила на меня столько инфы, что до сих пор пытаюсь переварить. Про лисицыну до сегодняшнего дня мне было известно немногое. Я, конечно, знал, что она из неблагополучной семьи, но что там ситуация настолько запущена, я не предполагал. Кажется, Ян, ссылаясь на чьи-то слова, говорил, что её мать легкодоступная баба. Да и сама лиса товар изрядно попорченный. Предупреждал, мол, заразная, будь с ней осторожнее. Якобы её жизнь за пределами гимназии – то ещё дно. Похоже на то, если опираться на рассказы шибанутой соседки. А с другой стороны, если так порассуждать, Лиса учится на отлично, всерьёз занимается бегом, участвует в олимпиадах и прочей школьной лабуде. А моральным поведением не отличается, у директора бывает исключительно в паре со мной. Школу вроде как не прогуливают, и ни с кем из учащихся гимназий не мутит. Друзья-придурки не в счёт. А могла бы, между прочим. Иногда я слышу, как её обсуждают одноклассники. Да тот же Ян брезгливо морщит нос, а сам то и дело пялится на её ноги. Ноги от ушей. Помню, что Осипов из параллельного пытался подкатывать к Лисицыной прошлой весной. И Коробов хвостом ходил за ней пару недель подряд. Отшила. Лаухин из десятого. Пушкин, недоделанный. До сих пор стихи сопливые ей пишут а обильный Фёдоров кидает в её сторону многозначительные взгляды из разряда «хочу, не могу» уже второй год подряд. И это только те воздыхатели, о которых я знаю. Реакция Лисицыны на всех одинакова. Девчонка холодна, как лёд. Носом воротит, шарахается. Может, конечно, по той причине, что за дверьми школы у неё и без того личная жизнь бьёт фонтаном. Я опять бросаю взгляд на окно что я тут забыл вообще?» «Нет их», — слышу за спиной. Поворачиваюсь и замечаю божий одуванчик, пасущийся на грядке. Пожилая женщина с белыми, как снег, волосами медленно передвигается вдоль клумбы. Согнулась колесом, одной рукой держится за поясницу, а второй бычки собирает и складывает в пакет. «Доброго времени суток, а где они?» «А тебе зачем?» «Вопросом на вопрос». «Опять двадцать Вторую пятитысячную, что ли, готовить? Прямо участие в программе поддержки малоимущих категорий граждан. Я одноклассник Алены, Роман». «Арина Васильевна». Срывая сорняк, представляется она. «Алена не посещает школу, мы с друзьями переживаем. Дело участливое лицо». «По правде говоря, произносить «Алена» непривычно до ужаса. Обычно я так её не называю». «И правильно, что переживаете». Тихо отвечает мне женщина. В больницу девочку увезли. В больницу? Ни черта се. Я аж напрягаюсь весь от таких новостей. И давно поднимаюсь с лавки, убирая руки в карманы. В субботу ночью, когда бабушка её приехала. А что с ней? Сразу мимоходом засыпаю её вопросами. Заболела сильно. Маша сказала, что пневмонии. Да твою мать! Соседка ваша даже не удосужилась мне об этом сказать, бубню под нос. Это которая? Прищуривается Арина Васильевна или как ее там. Так с третьего. О! она усмехается. Это Агриппина, что ли? Нашел с кем кумекать. Она ж хуже Андерсона, да и сплетница та еще. На кого хочешь, грязь выльет. Скандалы, интриги, расследования. В лучших традициях НТВ. Ой, змеюка какая! Доносится с балкона от той самой любительницы НТВ. Поговори мне там еще! Моя правая бровь медленно ползет вверх. «Выходит, что старая корга подслушивала наш разговор?» «Скройся в своей норе, гриб!» — отмахивается от неё старушка и продолжает ковыряться в земле. «Чтоб тебя в это полнолуние черти с собой забрали!» — прилетает сверху. «Я в бога верю, а черти — это по твоей части!» — парирует бабушка Адуван в ответ. «Так, надо валить отсюда. Номер больницы не подскажете случайно?» — спрашиваю на всякий случай. «Так откуда ж...» «Ясно, спасибо». «Бывай». Запрыгиваю на мотоцикл. Слышу, как эти двое снова начинают песочить друг друга. Набираю помощника Сергея, Виталия. Он-то и подскажет мне, в какую больницу загремела лиса. «Это вы со мной поговорить хотели?» Осматривая меня с ног до головы, спрашивает белобрысый додик в очках. «Я...» Поднимаюсь со стула. «Тошнит уже от запаха хлорки. Сегодня мой нос прям тест проходит на выносливость». Доктор Айболит хмыкает. «Ну, тогда проходите ко мне в кабинет, молодой человек». Бросив короткий оценивающий взгляд на мои роликсы, предлагает он. «Буду признателен, Евгений Павлович». Прохожу вслед за ним в маленький кабинет, так напоминающий период совка. «Присаживайтесь». «Роман», — подсказываю ему я. «Прошу», — указывает рукой на стол. Интеллигента строит из себя. Ну ладно. Не буду ходить вокруг да около, хмуро осматриваю его обитель. Мне не нравится ваша больница. Она устарела, персонал подуставший. Оно и не мудрено с вашими зарплатами. Условия для лечения тоже так себе. Калинин усмехается, продолжая с плохо скрываемым интересом меня разглядывать. «Пару дней назад к вам поступила девушка Алена Лисицына, 18 лет». Я знаю, что на данный момент вы являетесь ее лечащим врачом. Так вот, Евгений Павлович, мне надо, чтобы девчонка чувствовала себя здесь хорошо, это раз. Чтобы получила эффективное лечение, это два. И чтобы на протяжении всего периода нахождения здесь она была под вашим личным контролем. Три, собственно. Его кустистые брови во время моего монолога ползут все выше и выше, а когда в моих руках появляется пухлый конверт, у него приоткрывается рот а маленькие мерзкие глазки начинают лихорадочно блестеть. «Взятку предлагаешь, что ли?» — прищуривается белый халат. «Мы на «ты» не переходили, Женя!» — одёргиваю его я, кидая на стол конверт с баблом. «Если моё предложение тебе неинтересно, то обращусь к твоим коллегам. Уверен, прибавка к зарплате размером в несколько этих самых зарплат будет весьма кстати любому из врачей». Айболит недоверчиво косится на конверт. Замолчание доплачу отдельно. Не надо распаляться на тему спонсорства с моей стороны. Мы с девчонкой в контрах». «А зачем тогда помогаешь?» Всё же не выдерживает и заглядывает в конверт Калинин. Аж рука правая затряслась. «А это, Женя, тебя не касается». Вытягиваю ноги. «Лекарства есть хорошие, зарубежные. Правильная и качественная терапия позволит девушке быстрее излечиться от пневмонии и уберечься от ряда неприятных последствий». Деловито вещает он, поправляя очки на вспотевшем от волнения носу. Замечательно, схватываешь на лету. Ещё вопрос, что вообще у неё со здоровьем? Есть заболевания какие? Изучу анализы и расскажу. Отвечает он, убирая конверт в ящик стола. Так не с этого ли начинается подбор лечения? Её изначально другой врач принимал. Да похер. Теперь ты, как мама утка, следишь за ней днём и ночью. И без фокусов. Связи у меня серьезные, а рука тяжёлая. Поднимаясь со стула, предупреждаю я. Он качает головой. Очевидно, поражён моей наглостью. Ясно. Молоток. Понятливый. Хватаю ключи от Хонды со стола. Завтра продукты привезу. Пусть медсестра ей отнесёт. Аттракцион невиданной щедрости, язвит он. Если б не видел её синяки на теле, подумал бы, что попахивает романтикой. Это что за намёки? В два шага добираюсь до него и хватаю за грудки. «Спокойно, Роман!» Я подумал, что, тряхнув его, убираю руки. «Не ты, так не ты. Мы уже ментам хотели наводку дать?» Внимательно разглядываю гадливого докторишку. Девчонка со слезами на глазах просила этого не делать. «Объяснила, почему?» Прищуриваюсь. «Нет». «Я сам разберусь. Не сообщайте пока». «Хорошо». Подхожу к двери и кладу ладонь на ручку. Оборачиваюсь. «Давай, Айболит. До встречи». Не подведи. Третий раз она вернула пакет снова. Клянусь, пара зушей сейчас повалит. Олеся, медсестра, с которой я легко нашел контакт, растерянно смотрит на меня. На лице застыло виноватое выражение. Раздай людям, бросаю раздраженно. Книжки эти передашки? Угу. Киваю и спешу убраться из здания больницы. Надух их не переношу. Слишком много времени в них проводил Савелий. Эти характерные для медучреждения запахи преследуют меня по жизни. Мысли опять возвращаются к Данельзе принципиальной Лисицыной. Бесит. Уперлась, как баран, ни в какую. Подумаешь, пакет с провизией. Зря, что ли, продавщица элитного продуктового магазина выбирала самые красивые яблоки? Самую крупную голубику и натуральные соки без ГМО? Могла бы просто принять и не выпендриваться. Не знаю почему, но её поведение раздражает неимоверно. «А то ты не знаешь почему», — резонно замечает голос, сидящий в печёнках. «Выхожу на улицу. Мотоцикл оставлен у широкого дуба. И я не раздумываю на тему того, чтобы сесть на него и свалить. Но в голову приходит бредовая идея. Надо увидеть девчонку». Убедиться, что Айболит не врёт, и бросить ей для тонуса пару колких фраз. А то совсем там скуксилось, походу. Поворачиваюсь и смотрю на окна. Лисицына! ору гневно. Отказалась от пакета? Так пусть хоть соизволит высунуть наружу свой курнос и нос. Занавески на окнах в соседних палатах колышатся и приоткрываются. Кто-то выглядывает. Незаметно, как им кажется. Лисицына! горланю истошно. Наконец, в нужном окне замечаю девичий силуэт. Створка приоткрывается. Привет! Здороваюсь холодно. Мне нужна лисицына. «Привет!» Расплывается в приторно-сладкой улыбке девчонка. «Позовешь ее?» Скидываю бровь. «Ой, подожди!» Она исчезает, но уже секунд через двадцать снова появляется в окне. «Ну?» Спрашиваю нетерпеливо. «Эй, паровозов! Она отказывается говорить с тобой!» «Чего? Что еще за паровозов?» Бредятина. «Не хочет тебя не видеть, не слышать», — заявляет девчонка. «А меня Марина, кстати, зовут...» «Ну, Лисицына». «Замечательно». «Марина...» — обращаюсь я к ней в голосе на удивление абсолютное спокойствие. «Передай лисице, если она сейчас не появится в окне, я залезу вон по той трубе и придушу её к чёртовой матери». «Так и сделаю». Девчонка кивает, исчезая в комнате. Я нетерпеливо жду. Через пару минут у окна появляется моя одноклассница. «Чего тебе надо?» Голос её звучит плохо, слабо и хрипло. Да и выглядит она чересчур бледной. «И тебе привет, лиса!» Здороваюсь мрачно. «Что с твоим грёбаным телефоном?» «А я ведь звонил ей, и не раз». «Я тебя заблокировала». Выдаёт честно и самодовольно. Я хохочу и поднимаю вверх голову. «Если ты приехал за своими вещами, то их тут нет. Отдам после выписки», — холодно обещает она. «Мне они ни к чему, оставь себе». «Нет уж, спасибо, обойдусь. Мне твои подачки не нужны». «Это я уж понял». Повисает нелепое молчание, в течение которого мы тупо разглядываем друг друга. «Ты плохо выглядишь», — сообщаю я. «Продолжай ходить раздетым. Тоже сляжешь с пневмонией. Посмотрим, на кого будешь похож ты» злится она. «Ужас! Ну и голос!» — троллю ее я. «Не лиса, а волк изну погоди!» Слышу, как у нее за спиной кто-то тихо смеется. Лисица на лишь клацает от злости зубами. А ноздри теперь раздуваются, как у разъяренного змея Горыныча. «Пошел ты!» — психует, закрывает с глухим стуком окно. На всю округу слышится мой свист. Она застывает. «Я тебе книжки привез, Зубрила! Циркуль велела. Пневмония пневмонией, а единый государственный никто не отменял. Губы сами собой расползаются в улыбке, потому что Лисицыну удалось довести до ручки за считанные секунды. Показывает мне средний палец. Казза. Хохочу, направляясь к байку. Перекидываю ногу, включаю зажигание и уезжаю.